Глава двенадцатая. «Полицейский в тумане». Продолжение. Томми и Таппинс озадаченно посмотрели друг на друга. «Что ж», — произнёс Томми, — «похоже, в доме случилось нечто такое, что до смерти перепугало нашего друга Рейли». Таппинс рассеянно провела пальцем по столбу ворот. «Должно быть, он испачкал руку красной краской», — заметила она. «Хм», — скептически хмыкнул Томми. «Думаю, нам нужно поскорее зайти внутрь, что-то здесь не то». В дверях дома застыла горничная в белом чипце, возмущённая до такой степени, что в первую минуту не нашлось, что сказать. «Вы когда-нибудь видели что-то в этом роде, святой отец?» — крикнула она, пока Томми поднимался на крыльцо. «Этот тип приходит, спрашивает про молодую леди, бросается наверх, и никаких вам здравствуйте или как поживаете». Затем она кричит, как дикая кошка, что неудивительно. «Бедняжка». А он сбегает вниз, причём на нём лица нет, как будто только что увидел призрака. Чтобы это всё значило. «С кем ты там разговариваешь у входной двери, Эллен?» раздался откуда-то из коридора скрипучий женский голос. «Хозяйка», — пояснила элен хотя это было и без того понятно. Служанка отступила в сторону, и Томми оказался лицом к лицу с худой, немолодой, седовласой женщиной с колючими голубыми глазами, в пенсне и в чёрном платье с отделкой из стекляруса. «Миссис Ханникотт?» — спросил Томми. «Я пришёл проведать мисс глен Миссис ханикот смерила его пронзительным взглядом, затем пристально посмотрела на Таппенс, мысленно отмечая все мелочи в её внешности. «Ах, вот оно что!» — сказала она. «Ну что же тогда, проходите!» Она провела их по коридору в комнату в задней части дома, окна которой выходили в сад. В целом комната была довольно просторная, однако выглядела меньше своих размеров, так как до отказа была забита столами и стульями. В камине пылал огонь, рядом стояла обитая веселеньким ситцем софа, обои были в узкую серую полоску, по их верху тянулся бордюр с рисунком в розочку. Стены увешаны гравюрами и живописными полотнами. Комната эта никак не вязалась с такой роскошной особой, какой была мисс Джильда Глен. «Садитесь», — пригласила миссис Ханикот. «Во-первых, прошу меня извинить, если я скажу, что не питаю особых симпатий к католичеству и никогда не рассчитывала увидеть в своем доме католического священника. Но если Джильда перешла в лоно римской блудницы, то лично я не вижу в этом ничего удивительного, если учесть, какую жизнь она ведёт. Впрочем, могло быть и хуже. Она вообще могла не принадлежать ни к какой церкви. Я была бы лучшего мнения о католических священниках, имей они жён. Я всегда привыкла говорить то, что думаю. А чего стоят эти монастыри? Сколько в них заперто красивых девушек, и никто не знает, какова их дальнейшая судьба. Об этом даже страшно подумать. Миссис Ханникот умолкла и перевела дух. Томми не стал вставать на защиту целебата духовенства, равно как касаться других щекотливых вопросов, а сразу перешёл к делу. «Насколько я понимаю, миссис Ханникот, мисс Глен сейчас в этом доме?» «Да, скажу сразу, я этого не одобряю. Брак есть брак, а муж есть муж. Как постелишь постель, так в ней и поспишь». «Боюсь, я плохо вас понял», — растерянно произнёс Томми. Я так и подумала. Именно поэтому и пригласила вас войти. Вы можете подняться к Джильде после того, как я высказалась по этому поводу. Она пришла ко мне после всех этих лет, подумать только, и попросила меня помочь ей. Хотела, чтобы я посмотрела на этого человека и уговорила его согласиться на развод. Я ей тотчас же заявила, что не желаю иметь с этим ничего общего. Развод — это грех. Но разве я могла отказать родной сестре в крыше над головой нет конечно родной сестре воскликнул томми да джильда моя родная сестра неужели она вам этого не сказала томми смотрел на нее разинув рот невероятно быть того не может впрочем джильда глен блистает своей ангельской красотой уже много лет помнится он еще маленьким мальчиком ходил на спектакли с ее участием так что да Такое возможно. Но какой контраст! Так вот откуда родом эта блистательная Джильда глен Из добропорядочной, но отнюдь небогатой семьи. Как же хорошо она охраняет свой секрет. «И всё же я не могу понять одного», — сказал Томми. «Ваша сестра замужем?» «Убежала из дома и вышла замуж в семнадцать лет», — сухо произнесла миссис Ханникот. «За человека гораздо ниже себя». Наш отец был пастором. Боже, какой позор. Затем она бросила мужа и пошла на сцену, стала актрисой. Я за всю свою жизнь ни разу не была в театре. Я не желаю осквернять себя грехом. И вот теперь, после стольких лет, она решила развестись с мужем. Не иначе как собралась замуж за какого-нибудь толстосума. Но муж ни в какую, никаких разводов. Как только она его не уламывала. И грозила, и пыталась подкупить. Я искренне восхищена им. «А как его имя?» — внезапно спросил Томми. «Вы не поверите, но я не помню. Последний раз я слышал его двадцать лет назад. Отец запретил упоминать его в нашем доме. Я отказалась обсуждать этот вопрос с джельдой Моё мнение ей известно, и этого достаточно». «Его звали случайно не Рейли?» «Может быть. Честное слово». Не могу вам точно сказать. Оно начисто вылетело из моей головы. То, о таком я говорю, только что здесь был. Ах, этот. Я подумала, что он сбежал из сумасшедшего дома. Знаете, я была в кухне, давала распоряжение Эллен. Я только что вернулась в эту комнату и как раз подумала о том, пришла ли она или нет, у неё есть свой ключ. Когда услышала её, она на пару минут замешкалась в прихожей, после чего поднялась к себе наверх. Спустя минуты три началась эта катавасия. Я вышла в прихожую и увидела, как какой-то человек взбежал наверх. Затем наверху раздался какой-то крик, а потом снова появился этот тип. На сей раз он как безумный избежал вниз. Странные вещи творятся на этом свете. Томми встал. «Миссис ханикот разрешите нам тотчас же подняться наверх. Я боюсь...» «Чего именно?» что в вашем доме нет свежей красной краски. Миссис Ханникот недоуменно посмотрела на него. Разумеется, нет. Этого я и боялся, серьёзно произнёс Томми. Прошу вас, разрешите нам подняться в комнату вашей сестры. Миссис Ханникот тотчас умолкла и повела их за собой наверх. В прихожей они увидели Эллен, но та поспешила скрыться в одной из комнат. Открыв первую дверь на втором этаже, миссис Ханникот переступила порог. Томми и Таппинс вошли вслед за ней. В следующий миг миссис ханикот вскрикнула и отшатнулась. На диване неподвижно распростёрлась фигура в чёрном платье и горностаевом палантине. Лицо её было нетронутым, всё тоже прекрасное, бездушное, похожее на лицо спящего ребёнка. На голове сбоку зияла рана, по всей видимости оставленная каким-то тяжёлым предметом, которым ей раскроили череп. Кровь всё ещё медленно капала на пол, но сама рана уже прекратила кровоточить. Томми от ужаса, бледный как мело, смотрел неподвижную фигуру. «Понятно», — произнёс он, — «значит, он всё-таки её не задушил». «Что вы хотите этим сказать? Кто?» — вскричала миссис Ханникот. «Она мертва?» «О да, миссис Ханникот, она мертва. Вернее, убита. Вопрос в другом. Кем?» Впрочем, не такой уж это сложный вопрос. Странно, несмотря на все его угрозы, крайне сомнительно, чтобы ему хватило смелости это сделать». Томми на минуту задумался, затем решительно повернулся к тапенс «Будь добра, выйди из дома и приведи полицейского или, на крайний случай, позвони откуда-нибудь в участок». тапенс кивнула, она тоже была бледна, как мел. Томми повёл миссис Ханникотт вниз. «Не хотелось бы, чтобы в этом деле возникла какая-нибудь ошибка», — сказал он. «Вы можете сказать, когда именно ваша сестра вошла в дом?» «Помню», — ответила женщина. «Я как раз переводила настенные часы на пять минут назад, как я делаю каждый вечер. Они каждый день убегают на пять минут, но по моим наручным часам было ровно восемь минут седьмого, а они идут точно, не убегают и не отстают». Томми кивнул. Это лишь подтверждало слова полицейского. Тот видел, как женщина в белой меховой накидке вошла в ворота минуты за три до того момента, как к этому дому подошли они с Таппенс. Тогда он сам посмотрел на часы, отметив про себя, что опоздал к назначенной встрече всего на одну минуту. Существовал крошечный шанс, что кто-то поджидал Джильду Глен в ее комнате. Но если это так, то человек этот должен был прятаться где-то в доме. Но ведь никто из него не выходил, за исключением... Джеймса Рейли. Томми взбежал наверх и быстро, но внимательно осмотрел помещение. Спрятаться здесь было негде. Тогда он расспросил Эллен. Сообщив ей трагическое известие, сыщик дождался, когда иссякнет поток её стенаний и обращений к святым, после чего задал ей несколько вопросов. «Скажите, кто-нибудь заходил в дом и исправлялся о мисс Глен?» «Никто». Была ли она сама наверху этим вечером? Да, как обычно, в шесть часов поднялась наверх, задёрнуть шторы. Если не в шесть ровно, то в самом начале седьмого часа. Как раз перед тем, как к ним ворвался, сломав колотушку этот сумасшедший. Она бросилась вниз, чтобы открыть ему дверь. Он же явился с чёрными планами в сердце, будь он проклят убийца. Томми решил, что с него достаточно. Тем не менее, ему почему-то было жаль Рейли. Не хотелось думать о нём плохо. Но кто, кроме него, мог убить Джильду Глен? Единственные, кто был на тот момент в доме, это миссис ханикот и Эллен. Услышав в прихожей голоса, Томми пошёл посмотреть, кто это, и увидел Таппинс и полицейского, которого до этого встретил на улице. У констебля в руках был блокнот и довольно тупой карандаш, который он из-под тишка лизал. Поднявшись наверх, страж закона лишь посмотрел на жертву, добавив при этом, что не будет ничего трогать ибо в противном случае его ждёт нагоняй от инспектора. Затем он выслушал истерические всхлипы миссис Ханикот и её сбивчивые объяснения, время от времени что-то записывая в блокнот. В целом же его присутствие оказало на неё благотворное влияние, и она успокоилась. Наконец Томми вывел его на пару минут на крыльцо, откуда он затем удалился, чтобы позвонить в управление. «Послушайте», — сказал Томми, — «по вашим словам, вы видели, как покойная входила в ворота? Вы уверены, что она была одна?» «Разумеется, она была одна. С нею никого не было. И между тем моментом и другим, когда вы встретили нас, никто не выходил из ворот?» «Ни души. Но если бы кто-то вышел, вы увидели бы?» «Конечно же. Но никто не вышел, лишь выбежал этот сумасшедший». Блюститель законности и правопорядка с важным видом спустился с крыльца. На белом столбе ворот по-прежнему виднелся красный отпечаток чьей-то руки. Полицейский остановился рядом. «Явный непрофессионал», — коризненно произнёс он. «Кто же оставляет такие улики?» С этими словами он зашагал по дороге. На следующий день после убийства Томми и Таппинс по-прежнему были в гранд-отеле. Томми решил, что ему есть смысл снять с себя сутану. Джеймса Рейли поймали и посадили за решётку. У его адвоката, мистера Марвела, только что состоялся долгий разговор с Томми на тему убийства. «Я никогда не поверю, что Джеймс Рейли убийца», — просто сказал он. «Да, он любитель кидаться угрозами, но не более того». Томми кивнул. «Когда вся энергия человека уходит в слова, её почти не остаётся на действие К сожалению, я буду одним из главных свидетелей против него». Разговор, который состоялся между нами незадолго до убийства, выставляет его не в самом выгодном свете. И всё же, несмотря ни на что, он мне симпатичен. И будь ещё один подозреваемый, я бы сказал, что Джеймс Рейли невиновен. А что говорит он сам? Адвокат поджал губы. Он утверждает, что нашёл её мёртвой, что, разумеется, невозможно. Он цепляется за первую же ложь, которая пришла ему в голову. Потому что... «Случись ему говорить правду, это означало бы, что преступление совершила наша сварливая миссис Ханникот, а это уже из области фантастики. Так что остаётся только он. Помните, горничная?» — услышал её крик. «Горничная? Ах, да!» Томми на минуту задумался, а затем произнёс. «Какие, однако, мы доверчивые существа. Верим свидетельским показаниям, как будто это евангельская истина. Но что это на самом деле?» Лишь впечатления, переданные в мозг нашими чувствами. Но что, если это ложные впечатления?» Адвокат пожал плечами. «О да, мы все знаем, что есть ненадежные свидетели, которые со временем помнят даже больше, чем в начале, причём у них и в мыслях нет кого-то обманывать. Я имею в виду не только это. Я хочу сказать, что все мы говорим то, чего на самом деле не было, и даже сами этого не замечаем. например, И вы, и я, вне всякого сомнения, не раз говорили «принесли почту», хотя на самом деле лишь слышали двойной стук в дверь или громыхание почтового ящика. Девять раз из десяти мы были правы. Действительно, это почтальон принёс почту. Но в десятый раз это может быть лишь уличный мальчишка, который задумал подшутить над нами. Теперь вы меня поняли? В целом, да, неуверенно протянул Марвел. Одно непонятно, на что вы намекаете. Вот как. Впрочем, я и сам не уверен, но, кажется, начинаю понимать. Это как палка. Таппинс, ты помнишь? Один её конец всегда смотрит в одну сторону, а противоположный в другую. Всё зависит от того, за какой конец вы её держите. Двери открываются, но они и закрываются. Люди поднимаются наверх, но они также спускаются вниз. Коробки закрываются, но они также и открываются. Ты это о чём? Не поняла Таппинс. «На самом деле всё проще простого», — сказал Томи «И тем не менее до меня это только что дошло. Откуда вы знаете, что кто-то вошёл в дом? Вы слышите, как дверь открылась, а потом захлопнулась, и если вы кого-то ждёте, то подумаете, что кто-то вошёл. Хотя на самом деле с тем же успехом кто-то мог выйти из дома. Но ведь мисс Глен не выходила из дома? Нет, и мы точно это знаем. Вышел кто-то другой. Убийца». Тогда как же она вошла? Она вошла в тот момент, когда миссис Ханникот на кухне разговаривала с Эллен. Они не слышали, как она вошла. Миссис Ханникот вернулась в гостиную, задумалась о том, пришла ли сестра, и начала поправлять стрелки часов. В следующий миг она услышала, как Джильда вошла и зашагала вверх по лестнице. И что это было? Ну, эти шаги вверх по лестнице. Это была Эллен. Она поднялась наверх, чтобы задёрнуть шторы. «Помнишь, миссис Ханникот сказала, что её сестра перед тем, как подняться к себе, на минуту замешкалась?» «Это пауза. То самое время, какое потребовалось элен для того, чтобы выйти из кухни в прихожую. Она на секунду разминулась с убийцей». «Но Томми!» — воскликнула Таппинс. «А крик!» — это кричал Джеймс Рейли. «Кстати, ты заметила, какой высокий у него голос? В момент эмоционального напряжения многие мужчины кричат женскими голосами». «Но убийца! Мы бы его увидели? А мы его видели. Мы даже разговаривали с ним. Ты помнишь, как внезапно появился полицейский? Это потому, что он вышел из ворот, а в тот момент туман слегка рассеялся. Помнишь, мы с тобой даже вздрогнули от испуга? В конце концов, хотя мы никогда об этом не задумываемся, полицейские такие же люди, как и все мы. Они любят, они ненавидят, они женятся». Думаю, Джильда Глен внезапно встретила у ворот своего мужа и привела его в дом, чтобы уломать его, дать ей развод. Вспомним и то, что, в отличие от Рейли, у него не было времени выплеснуть свои эмоции. Он пришёл в ярость, а в руке, как назло, оказалась дубинка.